Жизнь в Вавилонском царстве, неожиданно для евреев, оказалась вполне сносной и мало похожей на древнее египетское рабство. В принципе, они испытали на новом месте лишь минимальное поражение в правах и смогли вкусить радости и возможностей больших торгово-промышленных городов между речью. С одной стороны, они могли заниматься разными ремеслами и даже торговли с близлежащими странами, многие владели пахотной землей и сами обрабатывали ее. С другой стороны, они должны были носить в одном ухе серебряную сергу, что указывало на их статус побежденного народа – полурабов. Многие евреи, к тому же, были проданы в рабство иноземцам. Тех же, кто остался, ужасно раздражал весь языческий вавилонский пантеон богов, в который входили бог Ашур, богиня Нинлиль, его жена, Энлиль, Эн Син, бог Луны, Шамаш, бог Солнца, Адад, бог Грозы, держащий в руках пучок молнии, богиня Иштар, образ которой во многом повторял богиню Изиду египтян. Первый город, Тель-Авив, был построен евреями в Месопотаме на реке или оросительном канале Ховар. В нем поселились молодой священный пророк Иезекииль и многие иудейские переселенцы. Сначала евреи надеялись на быстрое возвращение домой. Иезекииль не разделял эти иллюзии, как и его учитель пророк Иеремия языкиль полагал на ухода насора инструментом в руках господа в деле наказания все еще религиозно несознательного еврейского народа однако ввергнуть ограждан депрессию он не стал а для депрессии основания были в месопотами южные евреи встретились с евреями северными израильскими которые уже не первое десятилетие тянули свою лямку на чужбине а сирию вавилон победил но евреи вернулся в израиль после этого никто так и не позволил Значит, за грехи отцов придется еще долго платить. Идея, что потомки расплачиваются за грехи отцов, достаточно определена в Торе. Род может быть проклят до седьмого колена, или до девятого колена, или вообще до двенадцатого. В принципе, такой подход к наказанию за грех идет еще от Адама, за грех которого отвечают все его потомки века и века. Иезекииль мыслил по-другому, если принять точку зрения что люди отвечают за грехи отцов, то нет места для надежды, а значит нет цели. Именно поэтому девять колен и растворились среди других народов. Неужели иудеев тоже ждет полная ассимиляция? Чтобы этого не случилось, им надо дать надежду на возвращение, а для этого объяснить, что они не отвечают за грехи отцов. Иезекиин провозгласил доктрину индивидуальной ответственности, Только сам согрешивший держит ответ за свой грех. Мало того, Господь не желает смерти грешникова. Он желает раскаяния. Этот революционный подход к Торе позволил евреям иудеи не повторить судьбу израильтян. Иезекиил был не единственным, кто ободрял покоренных евреев. Был еще один пророк, имени которого мы не знаем. Его писания были просто пришиты к свитку книги пророка Исаии, И сейчас составляют вторую ее половину. Поэтому этого безымянного пророка для простоты именуют вторым Исаии. Его поэтический гений был высок, а смысл из слов его был прост. Ребята, что было, то было, но все наладится, и мы вернемся назад. Господь нас не оставит. Выйди и скажи так на улице, никто не обратит внимания. Но вот сочини на эту тему великолепную поэму, которую люди будут наизусть цитировать, и ты вдохнул народ надежды. Именно поэтому, будучи нами иудейские евреи не переметнули служить чужим богам, а остались евреями. Не все евреи попали в Междуречье. Часть сбежала в Египет, часть незамеченная осталась и на своей земле, а часть убежала на Аравийский полуостров. Так началась диаспора. Часть евреев поселились в средней части течения Нила, недалеко от современного Асуана, на острове Элефантин. Там они построили свой храм Яхве, полагая, что раз храм в Иерусалиме разрушен, большого греха в этом нет. Храм этот был построен до 2 до 525 года до новой эры, то есть до того момента, как в Иерусалиме стали строить второй храм. «У рек Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая о Ционе, на вербах, которые росли, там повесили мы свои арфы, там пленившие нас требовали от нас песен, а угнетатели весели. Пойте нам из песен Циона, но как нам петь песни и еговы на чужой земле, если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя рука». «Пусть прилипнет язык мой гортани, если не буду вспоминать тебя, если не поставлю Иерусалима выше всех моих радостей». Можно было подумать, что при первой же возможности все в мгновение ока снимутся с этих рек вавилонских и, назут, и рванут назад на свои иудейские холмы. Но вышло совсем по-другому. Тлилось вавилонское изгнание несколько десятков лет. В 536 году до новой эры вавилоняне были побеждены персами, и любимый еврейский герой, персидский царь Кир, позволил евреям вернуться назад в землю дедов и отцов. У евреев мало героев-гоев, но Кир один из них. Так как далеко не все евреи вернулись из благодатного междуречия к родным камням, с тех далеких пор медленно, но неуклонно стали нарастать религиозные противоречия между иерусалимскими мудрецами и мудрецами вавилонскими. Открытое противостояние было, однако, еще далеко впереди. Кир не был семитом, он был арийцем. Задолго до его рождения, примерно во времена царя Давида и Соломона, среди арийцев поднялся великий религиозный учитель Зураастра, Заратустра, который и дал персам свою национальную религию, двумя богами, добрым и злым, которые вечно борются между собой. Если люди помогают доброму богу, то все хорошо, а если нет, то побеждает злой бог, и все плохо. Дуализм. В принципе, идея рая и ада, как она вошла в сознание современных христиан, проистекает отсюда же. Падение Вавилона никто не ждал, кроме пророка Даниила. Но даже он сам не указывал четко на полудетищащих персов, как на возможных завоевателей великой державы. К востоку от Вавилонии лежали не только земли персов, но и крупное государство Мидия, упирающееся в Каспийское море. Древние иранцы, персы, сначала захватили его. К этому времени относятся первые контакты этого народа с евреями. Персы стали хозяевами северных дорог, пересекающих верховье рек и ведущих к Анатолийскому побережью.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 серьезный воин Валтасар. Но вавилонскому воинству не хватало умения обращаться с военными машинами, которыми обладали умные и жестокие ассирийцы. Колесницы вавилонян выглядели внушительно и стоили дорого, но могли использоваться лишь на плоских равнинах. Только вступив в союз Мидий, воины Вавилона смогли взять и разрушить ассирийскую столицу Ниневию. Теперь, когда молодой предки Кир сам завладел конницей Мидиан, Вавилонские стратеги составляли планы подготовки к неизбежному, как считалось, столкновению с набиравшим силу персидским царем из династии Ахаменидов. Владения Вавилонии лежали в промежутке между городами-близнецами персов, Парсагардами и Эктабатоной с одной стороны и Средиземным морем с другой. Они пересекали торговые пути между Востоком и Западом, которые вавилонские стратеги намеревались сохранить. Они твердо придерживались союза с фараонами, которые, как всегда, ожидали, кто следующий станет хозяином исторической области двуречи. Точно так же египтяне наблюдали за приходом хетов, хуриттов ассиитцев и медян за окончательным распадом этих сильных и северных народов. Египтяне оказывали Вавилону любую помощь, кроме военной, прекрасно понимая, что пока город Халдеев крепко стоит на Ефрате, никакие захватчики-варвары фра -варвары не смогут достичь Нила. Не считая секретного пакта о взаимной обороне с Египтом, авиалоняне рассчитывали на усовершенствованную стратегию разгрома Кира. Она базировалась на укреплениях, построенных на ухо Доносором. В первую очередь надежда была на преграду Медийской стены, простиравшейся между двух рек у Сиппара. Она была слишком крепкой, чтобы всадники смогли взять ее штурмом. За ней стояли армии Валтасара. У нас нет сведений что евреи служили в армии Валтасара. Хотя полностью исключить это нельзя, если помнить, что евреи из разгромленного Израиля попали в междуричие много раньше иудеев и могли частично слиться с местными жителями. Позади этих армий лежал сам Вавилон, превращенный в неприступную крепость. Под этими укреплениями варвары, персы и медяне должны были подорвать свои силы, когда них неудачно попытавшие военного счастья скифы. Гоняться за Киром по горам Вавилоняне благоразумно не хотели. Вавилон полностью мобилизовал свои силы и ждал. Но хотя Кира ждали почти 6 лет, он не появлялся. Он бродяжничал по восточному краю света. Все это время стоимость защиты укреплений давила на страну тяжелым грузом. Из всего этого нам становится понятно непоколебимая уверенность еврейских пророков, особенно Даниила, в скором падении Вавилона. Кир взял Вавилон хитростью, используя понижение воды в Ефрате, без резни и грабежа. На окраинах Вавилонской империи сопротивление новому правителю не последовало, и Палестина автоматически и мирно перешла под его контроль. Попытки восстать и восстановить еврейское государство не последовало. И правильно, сил для этого все равно не было. А лучшие еврейские умы сидели между речью. Хотя основную их часть оставляли евреи, Евреи клана Иуда, Вениамина и Симеона обычно полагают, что евреи девяти северных кланов еще не полностью к тому времени растворились на просторах Азии, и часть из них встретила южных евреев в качестве старожилов и слилась с ними. Мы помним также, что часть северных евреев успела бежать от ассирийцев и тяжкую годину падения Израильского царства, то есть генетически все или почти все кланы остались представленными в еврейском народе. Кирм освободил все покоренные вавилонянами народы и создал нечто вроде СССР, когда сотни наций живут в одной стране, все равны при старшем братья и гегемоне великом иранском народе. Это дало евреям три варианта выбора дальнейшей судьбы. Во-первых, они получали возможность вернуться домой на родину отцов. Во-вторых, они могли остаться на насиженных местах междуречия. Наконец, в третьих, они могли поступить на службу или заняться торговлей и путешествовать по всей необъятной Персидской империи. Евреи могли служить в Персидской армии занимать государственные должности. На иудаизм никто не посекал. Мало того, священник Эзра укрепил его основу. Огромная Персидская империя в период своего рассвета, в V веке до Новой эры, управляла всеми землями и всеми народами, от Бухары до Судана. Именно в это время евреи попали и в, средизем... в среднеазиатский харизм, а на границу с Суданом пограничное поселение на Нильском острове элефантин прибыла их новая партия, то есть бежавшие в Египет от вавилонян евреи теперь вошли в состав Персидской империи и могли контактировать с евреями самой Персии всего Ближнего Востока и Центральной Азии. Так евреи стали контактировать с индийцами, жителями Средней Азии и даже с африканцами. Морис Фишберг в своей книге «Евреи» Изучение расы и окружения Нью-Йорк-Мельбургн 1911 уловил присутствие африканской крови у некоторых европейских евреев. Это позволило выделить ему тип негроидного еврея. Он наделил этих евреев темной кожей, черными густыми волосами и удлиненным черепом с мощным затылком. Лицо негроидных евреев отличали развитые скулы, мясистые вывернутые губы, широкие приплюснутые носы, с открытыми ноздрями. Фишберг писал, что таких евреев часто принимали за мулатов, и у некоторых даже были проблемы, чтобы жить в южных штатах США. Колония евреев в Элефантине прославилась из-за найденных там архивных документов. Евреи Элефантина жили не одни на острове, так что евреи и язычники вместе служили в военных компаниях. Рядом с неким Махсаяй, жила хоризмийка с Аральского моря, на краю империи персов, а через дорогу жил египетский лодочник, а неподалеку еще один хоризмийц, Даргман. В 434 году до новой эры два персидских мага засвидетельствовали дарственную духовного лица, служившего Яху, богу Элефантина, в пользу его жены. Власть персов и арамейский язык объединили всех чужеземцев в Египте, как и абсолютное большинство евреев в мире в тот период. Один и тот же иудей мог официально называться и евреем, и арамейцем, потому что, как свидетельствуют частные письма и записки, нацарапанные на глиняных черепках, евреи в Лефантине говорили на арамейском с добавлением отдельных, в основном технических, И египетских, и персидских слов. На самом деле, за исключением нескольких правовых терминов, в документах по этой колонии нет и следа еврейского языка.